Внезапно в конце коридора послышался невнятный шум. Алик приблизился из-под двери кабинета, где ежедневно творило чудо, исцеление, его любимое. Пробивался свет, и ползли голоса. — Не опоздал, — понял он. Разговор шел на повышенных тонах. В тазик брякнули инструменты. Из-под двери потянуло чем-то зловещим. «Ей нужна моя помощь!» — решил Альберт и смело рванул дверь на себя. Дверь не поддалась, рванул еще. Все осталось по-прежнему. «Нет, я сказала нет!» — прогремел за дверью голос любимый. «Я здесь!» — громко закричал Альберт и принялся молотить по двери кулаками. В замке шевельнулся ключ. Альберт принял боксерскую стойку, готовясь встретить противника по всем правилам смертельного боя. Дверь распахнулась, на минуту ослепив ярким светом операционных ламп. На их фоне мускулистый силуэт Люды показался монументом героем, стоматологом. «Не гнет лампочка над дверью, тогда войдете». Прозвучал откуда-то сверху родной и знакомый до боли в языке голос. Ведите себя прилично, больной, а еще милиционер. Дверь снова закрылась. В коридоре сразу стало темно. Альберт снял очки и потер глаза. Видимо, там есть лишние уши. Он сказал это негромко, по секрету, сам себе, после чего успокоился, Присел на стул у двери и принялся ждать. Часы на руке показывали ровно шесть. До дежурства оставалось три часа. Для признания в любви должно было хватить. Букет цветов несколько зачах, Васильки и ромашки вперемешку с какой-то травой Вообще не склонны к долгой жизни после смерти. Когда тебе оторвали ноги, одновременно лишив воды и еды, жить довольно трудно. Ставка, сделанная на оригинальность, теряла шансы. Попросту не сыграла. Зеро, в общем. Полевые цветы умирали быстро, на глазах превращаясь в сено. Время шло. Сено сохло. Альберту не равнячал. Решительность постепенно испарялась. Пора было совершать хоть какие-то поступки. И в тот момент, когда Алик начал подыскивать урну для трупов растений, дверь кабинета распахнулась. Оттуда выскочил возбужденный мужчина. В смысле нервов. Цепкая зрительная память среагировала и не подвела оперативника. Это был он, соперник. Тот, кого Люда почему-то называла Экстремал. «Тебя за язык не тянули?» — крикнул он на ходу. «Кому это он?» — подумал Альберт и пошевелил языком во рту. «Понятно», — снова крикнул Экстремал, проносясь мимо Потрошилова. «Нет», — честно ответил Алик. «Вот именно нет», — произнес мужчина и махнул рукой в сторону кабинета. «Следующий». Он порывисто качнулся на месте, разворачиваясь в сторону выхода, и сделал несколько шагов, набирая скорость. Затем, оглушительно топая, включил форсаж и исчез, оставив после себя гул в ушах Потрошилова, неуверенность в сердце Потрошилова и пыль в легких Потрошилова. Альберт Степанович встал. Ноги слушались плохо и все норовили рвануть вслед за экстремалом. Но на помощь пришла несокрушимая сила воли, которой так славны наши сотрудники внутренних дел. Настраиваясь, Алик энергично встряхнул цветами в целях их реанимации. Пучки травы повисли в разные стороны, напоминая немытые волосы. он шагнул в кабинет и глядя в пол заговорил прямо с порога людмила я знаю что врачи получают мало под ногами были рассыпаны огромные ярко красные розы на длинных элегантных ножках Алик недоуменно посмотрел на свой бакет словно видел его впервые и продолжил у нас милиционеров с деньгами тоже непросто На столике с инструментами стояла большая банка черной икры, шампанское и фрукты. Но вместе мы преодолеем трудности. Говорить было трудно, слюна заливала голосовые связки. Альберт тяжело оторвал взгляд от деликатесов. Столько черной икры одновременно и в одном месте он видел впервые. Люда стояла у окна. Бокал с шампанским в ее руках выглядел, как коньячная рюмка. Алика потянула на стихи. «Любовь есть признак интеллекта. Умы должны объединиться наши. Потом дома объединятся наши. Потом тела для полного комплекта». Затянул Альберт, не сводя глаз с любимой. «Психиатр, этажом выше!» — мягко проговорила женщина-врач и улыбнулась. «Как?» — не понял Альберт. «Направо по коридору и вверх по лестнице. Два пролета. Басовита почти пропела Люда и добавила. Ногами. «Вы меня не поняли, Людмила!» — не унимался Потрошилов. «Да все я поняла. Поэт, жениться пришел!» Альберт пожал плечами, шаркнул ногой, поморгал и, наконец, кивнул. «Значит, у меня день такой сегодня. Саша!» Громогласно пророкотала вглубь кабинета героиня потрошиловских снов. Альберт Степанович напрягся. К мордобою он готов не был. Еще один соперник мог оскорбить его физически. А в планы Альберта это не входило. «Не надо!» – неожиданно для себя произнес он и залился краской стыда. «Надо!» – утвердительно кивнула Люда. По кабинету ушла невысокая девушка в белом халате. Она была несколько полновата, имела жидкие белесые волосы и носила очки. На ходу девушка ловко подхватила со столика бокал и непринужденно вылила содержимое себе в рот. «Ты кто?» — спросила она, оглядывая Альберта с ног до головы. «Капитан Патрашилов», — гордо произнес он, отвечая взглядом на взгляд. «Дальнего плавания?» — обидно схохмила девушка. «Милиции», — уточнил Алик, радуясь, что пришел в форме и не будет двусмысленностей побоев. Тем временем... Люда с удивлением смотрела на странную парочку. Со стороны они были настолько похожи друг на друга, что если бы поменялись одеждой, ничего бы не изменилось. «Так как же, Людмила!» Алик вопросительно потряс в воздухе пучком соломы. «Я уже говорила сегодня, но придется повторить. Люда подошла к подруге и обняла, покрыв огромной ладонью, ее крупную ягодицу. «Я не люблю мужчин». Она еще раз окинула Потрошилова, удивленным взглядом, посмотрела на подругу и добавила, «Хотя в этом смысле у тебя было больше шансов, чем у него». Люда кивнула на дверь, намекая на экстремало. Альберт Степанович выходил из больницы подавленным. Впервые в жизни он так близко столкнулся с однополой любовью и был потрясен. Мысли беспорядочно скакали вокруг отказа потенциальной невесты. Лесбийская привязанность к любимой резко охладила его жизненную позицию. Соперница была похожа на него, как две капли воды. Но Люда сделала странный выбор. Значит, с ним что-то не так. Значит, она в чем-то лучше? Срочно нужно было посоветоваться с мамой. Размышляя таким образом, он вышел из больницы. Чем именно соперница была лучше, он так и не успел решить. Отшила? Лесбиянка мерзкая. Прогремела возле самого уха. Я так и знал. Альберт отшатнулся. Возле него стоял тот самый мужчина, который никого не тянул за язык. Халим Распутин снова прогремел он и резко протянул руку. Алик снова отпрянул. Альберту Потрошилов. С грустью ответил на рукопожатие отвергнутый капитан. — Иди ты! — хохотнул весельчак. Правда? — констатировал Альберт. — А откуда вы знаете, что мне отказали? — Я подслушивал. Честно глядя в глаза, признался Распутин. — Ну, ничего, бывает, я тоже не знал, что она лесбиянка. Во, прокололись. Мы, считай, теперь братья по несчастью. Давай, пойдем выпьем, что ли? Не могу, мне на дежурство. Альберт не знал, где взять сил на охрану граждан, но чудом держался. Жаль, опять придется одному. Бывай. Брат развернулся и почему-то побежал к воротам. Наверное, торопился покинуть место проигранной битвы за любовь. Алик остался один на один со своим горем, осенним ветром и незаводящимся запорожцем.